Глава 32. Сёзатта медленно ходила по комнате с большим бокалом вина в руке. Здесь, в тёмной уютной спальне, она могла пить и не бояться осуждения. Она привыкла хранить бокалы и штопор в шкафчике в ванной, за баночками с косметикой. Они бывали просто необходимы в то время, когда ей нужно было побыть одной. Когда Мэтт был дома, такие моменты бывали чаще. Сегодня у неё было отвратительное настроение. Конечно, во всём виноват Мэт. Он всегда во всём виноват. Он единственный член семьи, которого она не может контролировать. С мальчиком у неё проблем не было. Справиться с мией было проще простого. Их она могла держать в узде лишь усилием воли и суровым взглядом. Но Мэт. Мэт это другое дело. Очевидно, он считает, что он умнее её. Более того, он отчитал её. Какая наглость! Она допила вино и снова наполнила бокал. Глаза её уже полностью привыкли к темноте, и она могла наливать вино как сомелье. Вот тебе, Мэт. Бутылка, которая до этого была заполнена на 2/3, опустела. Сюзетта пожалела о том, что не взяла с собой ещё одну. Она села в кресло у окна и скрестила ноги, всё ещё обдумывая тираду Мэтта. Даже приятный алкогольный флёр не мог заглушить его насмешливые слова. «Ты заблуждаешься, если думаешь, что мы будем жить так вечно. Пришло время сказать правду о Мии». «Сказать правду? И как он это себе представляет, что они отвезут Мию в полицейский участок и скажут, что нашли пропавшего ребёнка?» Да он с ума сошёл. Если социальный работник приходил, потому что ведёт расследование, это больше не проблема. Сюзетта, как обычно, ловко выкрутилась из ситуации. И даже если та женщина вернётся, Сюзетта знала, что будет делать. Она просто не пустит её в дом, и всё. Нет ордера, нет входа. Проблема решена. Это её дом. И, чёрт возьми, она устанавливает здесь правила. Она перевела взгляд на окно. Догадался ли кто-нибудь выпустить Гризвольда на улицу? Мия с особым вниманием относится к нуждам собаки, так что, скорее всего, эта проблема уже решена. Забавно, как два наименее разумных существа в доме нашли общий язык. Эти двое могли быть из одного помёта. Такая между ними была связь. Они были словно родственные души. И каждого из них можно было замотивировать едой или похвалой. Мие и Гризвальду так проще. Всё необходимое им дают другие люди. У них беззаботная жизнь. Неплохо им, наверное, живётся. Когда она допила вино и собиралась налить себе ещё, что-то во дворе привлекло её внимание. На улице было темно, но не совсем. На небе висел серп луны. У соседей на заднем крыльце горел свет. Сквозь череду соседних домов пробивался свет уличных фонарей. Но всё же рассмотреть за окном хоть что-то было нелегко. Сюзетта встала с кресла и подошла к окну. Движение. Кто-то шёл по её двору вдоль забора. Она прищурилась. Это Джейкоб? Нет. Этот человек был стройнее и двигался проворнее. Судя по всему, это не Мэт. Сердце Сюжетты заколотилось быстрее. Может быть, позвать Мэта и сказать, что во дворе кто-то есть? Или позвонить в полицию? Сюжетта смотрела, как человек приближается к дому, подходит почти вплотную и скрывается из поля зрения. Неужели в дом пытаются проникнуть воры? Неожиданно она вспомнила, что её телефон стоит на зарядке на кухне. Можно, конечно, позвать Мэтта, но ей очень этого не хотелось. После такого количества вина она наверняка не сможет говорить нормально. Ему это точно не понравится. Пусть с грабителем разбирается он. Она надеялась, что завяжется борьба и что Мэтта ранит. Будет знать, как пренебрежительно с ней разговаривать. Незваный гость снова появился в поле зрения. Он прошёл по участку вдоль линии забора, а потом быстро перелез через него. Она как будто наблюдала выступление гимнастки на снаряде. Через секунду над забором поднялось что-то громоздкое и быстро скрылось из виду. Лесница? Скорее всего. Зачем кому-то залезать в их двор? Она допила остатки вина, вышла из спальни и прошла по коридору мимо комнаты Джейкоба. В его комнате горел свет, но не было слышно ни звука. Она надеялась, что он делает домашнее задание, но, скорее всего, он играет в компьютер. Ну и ладно, это не мои проблемы. Сюзанна прошла дальше и спустилась на первый этаж. Оставив бокал в раковине, она пошла в гостиную. Мэт смотрел детектив. Ты в курсе, что кто-то только что был у нас на заднем дворе? Я видела из окна спальни Мед не стало отворачиваться от экрана телевизора. Наверное, этот Джейкоб выпустил собаку, или тебе просто показалось. А вдруг ей правда показалось? Он намекает на то, что она пила. Как грубо. Нет, сказала она. Джейкоб в своей комнате, это был не он. Я точно видела, как кто-то шёл по нашему заднему двору, а потом перелез через забор. а сказал он: "Я ничего не слышал. Наверное, это дети. Кто-то из школьных приятелей Джейкаба". Он зевнул. "У Джейкаба нет друзей. Какая ты злая. Сюзэтта, тебе обязательно так себя вести". Он точно хочет свести её с ума. "А тебя не волнует, что кто-то перелезает через почти двухметровый забор и разгуливает по нашему двору? А вдруг они изучают дом, а потом ограбят нас?" Сомневаюсь. Он взял пульт и начал переключать каналы. Если ты беспокоишься, мы можем не выключать ночное освещение во дворе. Сколько можно тебе повторять? Нам нужна система безопасности. Да, и я говорил тебе, что если тебе нужна система безопасности, тебе нужно сделать несколько звонков и узнать, сколько это может стоить. Всё зэта. Я не могу делать абсолютно всё. Когда он начал этот непродуктивный враждебный разговор, она сочла за лучшее просто уйти. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на подобную чушь. Кроме того, от вина у неё кружилась голова, и ей нужно было немного времени, чтобы всё обдумать. Джейкоб сидит у себя в комнате. Так что от него помощи не дождёшься. Значит, она снова должна разбираться сама. Она подошла к шкафу в прихожей, надела зимние сапоги, натянула пальто и перчатки и достала из ящика на кухне маленький фонарик. Потом она включила свет на заднем крыльце и вышла на улицу. Сёзд это не ожидала, что на улице будет так холодно. На морозе у неё тут же покраснели щёки, а ветер растрепал её причёску. Холод прогнал приятный алкогольный флёр. Из её рта выходили клубы пара. Почему она должна выходить на улицу в такую погоду? Этим должна заниматься не она, а Мэтт или Джейкоб. Но Мэтт ей помогать не хотел, а Джейкоб, скорее всего, сделает всё совсем как попало. Они ни на что не годны. Оба. Она подошла к живой изгороди, к тому месту, с которого поднимали лестницу. Но там не было видно никаких следов. Мицея скрыло все улики. Сюзэтта направила луч света на планке забора, пытаясь разглядеть царапины на дереве, но не увидела ничего необычного. Она повернулась и пошла по следам незваного гостя, подсвечивая их фонариком. Подойдя ближе к дому, она увидела на снегу отпечатки. Это могли быть следы, а могли и нет. Они были нечёткими, и с каждой минутой их было видно всё хуже. Сюжетта подошла к дому и посмотрела в окно. Из спальни места, где человек остановился, чтобы обернуться, видно не было. Внимание Сюжетты привлекло подвальное окно в комнате Мии. Маленькая тварь смотрела телевизор. Ничего удивительного. Сюжетте было плевать, что она делает по ночам, лишь бы она отдохнула достаточно, чтобы успеть сделать работу по дому. На неё встревожила мимолётная мысль. Кто бы ни проник во двор, его интересовало именно это окно. Этот человек явно подозревал, что Мия там. Слава богу, оно из стеклоблоков. Когда всё это вернулось в дом, она почувствовала, как в ней пробуждается злость. Мало того, что она промокла и была в плохом расположении духа, кто-то посмел вторгнуться в их собственность. Мэтт отказался принимать её опасения всерьёз, и ей пришлось самой идти на улицу и совсем разбираться. Чем больше она об этом думала, тем больше злилась. Сюзетта стряхнула за порушенное снегом пальто и перчатки и бросила их на коврик у задней двери. Потом она сняла сапоги и спустилась в подвал к Мии. Кто-то должен убрать мокрую одежду, и она это делать не собиралась. Добравшись до дальней стены, она с удивлением обнаружила, что дверь в комнату Мии не заперта. Джейка поблажался по крупному. Потянув книжный шкаф, она увидела, что Мия сидит, скрестив ноги на своей раскладушке, смотрит телевизор и ест что-то напоминающее кекс. Видеть потрясение, появившееся на лице Мии при её появлении, было бесценно. Она опустила руку с кексом. Как будто это ей поможет. Мия, строго сказала Сюзетта, что у тебя в руке? Мия подняла левую руку, показывая, что она пустая. В другой руке. Господи, как же грубо звучит её голос. Ей так это не нравится. Почему ей всё время нужно вести себя как злобное чудовище? Она не хотела навязывать правила, но кто-то ведь должен был Со стороны её жизнь казалась мечтой. Но на самом деле она была такой тяжёлой. Иногда при мысли обо всём, за чем ей приходилось следить, у неё начинала нестерпимо болеть голова. Мия подняла другую руку, в которой держала кекс, завёрнутый в салфетку. Тебе можно есть в комнате. Мия покачала головой. Отвечай, чёрт побери, словами. Сёзатта понимала, что вот-вот сорвётся. И это приводило её в бешенство. Она гордилась тем, что умеет держать себя в руках и не собиралась терять самообладание из-за непослушного ребёнка. Она резко вздохнула и сквозь стиснутые зубы сказала: "Повторяю вопрос. Тебе можно есть в комнате?" Глазами её наполнились слезами. "Нет, мэм." То есть ты знала, что тебе нельзя есть в комнате, но всё равно сделала это так Мия кивнула, но потом сдавленно произнесла: "Да, мем. Мия, почему ты так делаешь? Ты же прекрасно знаешь, что это запрещено". Всё за эти хотелось схватить её за плечи и трясти, пока она не обмякнет, но она сдержалась. "Почему?" Я подбородка опустился, и она пробормотала: "Я не знаю. Ты считаешь меня идиоткой? Думаешь, я бы не узнала?" "Нет, мем. Отдай его мне." Сезэтта протянула руку, и Мия отдала ей кекс. Ты смотри. Кекс хостес. Это Джейкаб дал. Мия колебалась, и теперь по её лицу текли слёзы. Отвечает этот Джейкаб дал. Да, мам. Пойдём, сказала Сезэтта, схватив Мию за руку, она тащила её к кровати и потащила вверх по лестнице. На первом этаже она остановилась у лестницы, ведущей на второй этаж, и крикнула: Джейкаб, спускайся немедленно. А потом пошла в гостиную, влекая за собой Мию. Ей нужно серьёзно поговорить с Мэтом. И на этот раз она не позволит ему от неё отмахнуться.